Глава восемнадцатая. Аукцион. Первый радиус. Планета Унишах. Варп. «Два артефакта холода достаются уважаемому ластву из великой школы Мактон», — торжественно объявил аукционист. Очень худой, вытянутый и похожий на тонкое дерево, адепт обвел глазами зал. Кроме глаз, он больше ничем не мог похвастаться. Рот и нос у адепта отсутствовали. Однако все присутствующие все равно прекрасно понимали, что уважаемый Ластлу из великой школы Мактун весьма доволен покупкой. И на это у него имелись веские причины. В зале находились еще несколько сотен покупателей. Причем все они представляли великие школы и большие гильдии. Других посетителей на закрытый аукцион по продаже великих артефактов не пригласили. Исключение сделали только для продавца. «Это последние артефакты», — с облегчением произнес Варп. «Остались еще зародыши и снаряжения», — заметила Кассиопея. «Бездна. Лучше бы ты не напоминала о них, вказ «Не расстраивайся», — улыбнулась та, обнимая любимого. «Мы купим новое снаряжение. Не хуже». «Во-первых, я не расстроен, а разозлен», — проворчал Варп. «А во-вторых, сопоставимое снаряжение обойдется нам гораздо дороже нашего». Ладно, я все равно рад, что мы справились. Вот именно. Главное, что мы справились. Две недели. Ровно две недели ушло у Легиона на легализацию и подготовку к продаже великих артефактов. Невероятно короткий по меркам первого радиуса срок. Собственно, даже в Антане организация мероприятия подобного масштаба заняла бы кучу времени. Даже в военное время, когда все делалось очень быстро. Да только на рассылку приглашений и сбор высокопоставленных покупателей могли уйти месяцы. Что говорить о первом радиусе, где расстояния поражали воображение, а путешествия обходились очень дорого. Из-за этого решения принимались не быстро, а тут все волшебным образом устроилось за две недели. Чудо! Впрочем, это чудо имело имя, и звали его Заркул. Это был тот самый представитель Совета, с которым Варп, Каз и Бак дрались в поединке недалеко от Киелура. Заркул также являлся одним из замов арбитра Сектора и много чего умел, а также много кого знал. А его организаторские способности вызывали истинное восхищение. Лишь с их помощью аукцион состоялся и прошел без эксцессов. Самостоятельно Варп никогда бы не смог устроить ничего подобного. И не то, что за две недели. «Вообще, Ха, в конце концов, у нас бы просто отняли артефакты», — мысленно усмехнулся он. «Кстати, угроза сохранялась до последней минуты, поскольку по правилам Совета Великих Школ владелец Великого Артефакта должен либо легализовать находку, либо избавиться от нее в течение ограниченного срока. Естественно, сам Совет в любое время мог выкупить артефакты по спеццене». Вот только эта цена во много-много раз отличалась от того, что Вартф получил на аукционе. Поэтому он был благодарен Заркулу. Правда, помощь оказалась не бесплатной, о чем Заркул честно предупредил в самом начале. Мол, он, конечно, выполнит условия поединка, раз проиграл, но можно было все сделать формально. Например, помочь советом и добрым словом. А можно было выложиться на полную. «А если хочешь получить нужный результат, уважаемый вард, ты должен за него заплатить!» Спокойно объяснил зеленокожий адепт с фасеточными глазами, едва они добрались до планеты Унишах на границе сектора, контролируемого темной тропой. Здесь находился офис совета. Офисы вообще часто располагались на границе секторов, чтобы адепты из разных школ, гильдий или просто свободные могли свободно сюда добираться и вести дела. потому что на границах не действовали правила конкретных школ. В первую очередь школы не могли вводить дополнительные налоги и другие поборы, а также давить на неугодных адептов. Поэтому здесь часто располагались гильдии и кланы. Из-за этого торговля на границах шла гораздо активнее, чем в самом секторе. Правда, хороших мест для жизни тут было меньше, а сама жизнь дороже, но это с лихвой покрывалось возможностью заработать. «Согласен. Любая работа должна быть оплачена», — ответил тогда Варп. «Назовите цену, уважаемый Заркул». «Приятно видеть такое благоразумие. Вот мои условия. Я помогу организовать клан и быстро провести аукцион. Но за это ты заплатишь треть от суммы всех вырученных артефактов». «Треть? Мы не можем на это пойти». «Что ты предлагаешь, Варп?» «Как насчет двух процентов». «На это не могу пойти уже я!» Торг продлился несколько часов. В результате стороны пришли к соглашению, что уважаемый Заркул получает комиссию в 10%, но только после того, как легион-строитель успешно зарегистрирует клан и продаст артефакты. Естественно, Варп не горел желанием выплачивать посреднику такой огромный процент. Однако быстро стало понятно, что вопрос куда серьезнее, чем это объяснил Тианис. Нет, их добровольный помощник и новый член Легиона искренне пытался помочь, однако Тианис просто не знал всех нюансов владения великими артефактами и устройства аукционов. А тем более не имел нужных связей и понятия не имел, как обойти правила. А нюансов было много. Начать с того, что устроить аукцион и получить хорошую цену мог только клан. Но чтобы зарегистрировать клан, нужны были деньги, которые строитель рассчитывал заработать на аукционе. В общем, получался замкнутый круг. К счастью, Заркул договорился с кем надо, и все благополучно решилось. Правда, этот «кто надо» также взял кругленькую сумму, но хотя бы не процент от сделки. Тем не менее, самые большие проблемы успешно решились. Хотя постоянно возникали проблемы поменьше. Например, прибытие крупного отряда из Кишки, да еще с 50 великими артефактами, само по себе вызвало ажиотаж у местных. А когда стало известно, что строителям управляют аж три эмиссара, а средний боец легиона по количеству врат и личной силе не уступает элите великих школ, на планету унишах потянулись вербовщики. Их уже интересовали не артефакты и прочие богатства, а сами адепты. Казалось, это небольшая проблема, и ее можно проигнорировать. Но Варп прекрасно понимал, что простым «нет», тут не отделаешься. Великие школы найдут способ закабалить адепта, если дать им время. Всегда можно было создать такие условия, что выбора просто не останется. Собственно, гильдия Табера так и поступала в отношении миров Вантана, принуждая их к участию в обороне кластера. Примерно в той же логике могли действовать и великие школы. Поэтому создание клана было вопросом выживаемости Легиона. К счастью, буквально на второй день после прибытия на Унишах в первом радиусе появился новый клан. И это снова произошло благодаря помощи Заркула. После этого отношение Варба к поединку с двумя мастерами Линзы изменилось. Сейчас он считал встречу с защитниками и последующую погоню огромной удачей. Ну, подумаешь, у них пытались отобрать все имущество и силы присоединить к великой школе. С кем не бывает, дело житейское. И вообще, пришел в новое место, изволь соблюдать его правила. Кстати, одним из правил было уникальное название клана. Великим школам и большим гильдиям сильно не нравились двойники. Вплоть до объявления войны. Это был вопрос чести. Одна из школ уже называлась «Строителем». Поэтому Варп добавил к названию клана имя родного кластера. Тем более это уже не было тайной. Получилось «Строитель Вантана». «Заодно будет дополнительная ниточка, чтобы Алекс нас нашел», — объяснил он. «Для этого мы должны засветиться». Справедливо заметила Кассиопея. «Иначе как он о нас узнает?» «Нет, никуда лезть мы не будем. И так наследили уже. Наоборот, будем сидеть тихо. Но Алекса есть миром, она догадается проверить базы. Так и найдет нас». Происхождение новичков было еще одной проблемой. Их постоянно расспрашивали и о Кракенопаде, и о ситуации в Антане. Пришлось рассказать, что в кластере идет перезагрузка, а они случайно прорвались. На время представители совета отстали. Всех больше интересовал аукцион. Однако Варп догадывался, что лучше ему долго на унишахе не задерживаться. Собственно, они планировали сразу после легализации отправиться на поиски черного хирурга, о котором рассказывал Алекс. Поначалу Варп думал, что отыскать гильдию в огромном первом радиусе будет невероятно сложно. Ведь они не могли даже запрос сделать, чтобы ненароком не показать связь между Вантаном и Алексом. Однако выяснилось, что гильдия стала довольно известной после Большой Гонки. Ее имя постоянно мелькало то тут, то там. К тому же она находится всего в нескольких десятках секторов от Унишаха. «Удачно получилось!» хотя на такую удачу Варп рассчитывал, поскольку, по задумке Алекса, черный хирург должен был обосноваться недалеко от главного выхода из Вантана. Впрочем, даже один сектор считался огромным расстоянием. Нет, одиночка мог легко преодолеть путь, заплатив соответствующую сумму великой гильдии троп. Но вот перемещение 30 тысяч бойцов грозило обойтись в кругленькую сумму. которой у строителя, как упорно называл свой клан ВАРП, пока не было. Поэтому аукцион нужно было провести еще и для того, чтобы заработать на путешествие, Ну и чтобы выплатить 3 миллиарда кредитов Совету за регистрацию клана. Заркул только об отстрочке договорился, а не о бесплатной регистрации. 3 миллиарда были довольно внушительной суммой по меркам первого радиуса. например среднее жалование адепта восемнадцатого уровня обычно не превышало тысячи кредитов в месяц то есть на три миллиарда можно было содержать целую армию и довольно долго хотя помимо выплат самим адептом школы еще тратились на снаряжение а приличное снаряжение стоило десятки тысяч кредитов Поэтому для сокращения расходов в мирное время школы перекладывали часть расходов на бойцов, что было серьезной нагрузкой даже для мастеров линзы. Особенно с учетом того, что снаряжение постоянно изнашивалось и требовало дорогостоящего ремонта. А ведь кредиты можно было еще потратить на дополнительные эликсиры. В общем, мастера линзы постоянно нуждались в средствах и искали способы заработать. Долгая жизнь сама по себе не позволяла скопить солидный запас ленивому адепту. Это делалось специально, чтобы мастера линзы оставались преданными школе, которая время от времени снабжала ценными ресурсами. Все эти нюансы Варбу рассказал Заркул. Заодно он рассказал и о стоимости артефактов. «Цена зависит от ранга», — объявил перед аукционом посредник. За артефакт древнего ранга в хорошем состоянии могут дать миллиард кредитов. Отлично. Значит, регистрация клана обойдется всего в три артефакта. Обрадовался тогда Варт. Во-первых, это очень и очень хорошая цена, и только за артефакт самого лучшего качества. А во-вторых, вы не школа и даже не гильдия, а простой клан первой категории. Так что даже не рассчитывай на такую цену. «Ты же говорил, что на аукционе мы получим хорошую цену». «Вы ее и получите. Просто заплатите 60% в качестве налога. И это только если я договорюсь с арбитром». «Проклятье!» — взорвался Варп. «Да почему так много? И почему надо снова договариваться?» «Потому что такие правила. Но ты не волнуйся». Спокойно продолжил Заркул. «Я свой процент получу только с выплаченной твоему клану суммы». «Чудесные новости!» — саркастически заметил Варп. «Радуйся, что ты хоть что-то заработаешь и сохранишь своих бойцов. Для тебя же это было главное». Хотелось бы еще и штаны сохранить». Ха, кстати, о них!» — ухмыльнулся Заркол. «А что со штанами?» — с подозрением спросил Варп. «Ваше снаряжение, скажем так, слишком хорошее». «А какое оно должно быть?» «Оно явно сделано с использованием крови бесформенного. При этом клейма на нем нет. Не буду спрашивать, как и где вы его достали, хотя мне очень интересно, что у вас за кластер такой». Заркул с интересом посмотрел на Варба. «Обычный кластер». Пробормотал тот, но не стал развивать тему. «В любом случае, в первом радиусе оно считается незаконным, так что от него лучше побыстрее избавиться. Но за это тоже не волнуйся. Я уже нашел покупателя. Одна гильдия с лицензией, согласна все выкупить». «Зачем им незаконное снаряжение?» «Они поставят на него свое клеймо, и оно станет законным». Улыбнулся Заркол. Хм, как мило с их стороны». Хмыкнул Варп. Зародыши также придется продать. Что проклятие, а что мы себе можем оставить? Базу? Нет, ее также придется реализовать. Покупателей я уже нашел. Да ты издеваешься! Добро пожаловать в первый радиус, уважаемый Варп. Поначалу казалось, что Заркул их обманывает просто для того, чтобы увеличить размер комиссии. Однако небольшое расследование Элизы быстро показало, что посредник абсолютно прав. Скорее даже преуменьшает проблему. Без Заркула к ним давно бы пришли инспекторы с вопросами об оружии и доспехах. В общем, к окончании аукциона строитель, хоть и обзавелся новым именем, знаком и прочими регалиями клана, а также получил круглую сумму, однако потерял почти все накопленное имущество. Это сильно злило Варба. Правда, он втайне сохранил часть зародышей. Никто из местных не предполагал, что артефактов так много. Для этого пришлось потратиться на спецхранилище, надежно скрывающее излучение небольших артефактов. А еще на наотрез отказался продавать думающую машину. «Я не отдам Элизу», — заявил он. «Зря!» — сказал ему Заркул. Думающие машины ценятся сильнее обычных великих артефактов. Мы можем ее сохранить? Можете, но лицензия на владение для твоего клана обойдется тебе в треть от стоимости регистрации. То есть в один миллиард кредитов совета. Плюс моя стандартная комиссия за помощь. Я согласен. Быстро произнес Варт. Как хочешь. Деньги твои. После всех расчетов у новоявленного клана на счету осталось примерно восемь миллиардов. Внушительная сумма. «Осталось только сохранить ее, отбиться от вербовщиков, договориться с гильдией Троп и отправиться на поиски черного хирурга». Устало произнес Варп в конце. «Надеюсь, гильдия нас примет», — произнесла Кассиопея. «И у них не будет проблем с нами». «Черный хирург — знаменитая гильдия». «Один из победителей большой гонки. Думаю, что дела у них идут замечательно. Да и мы приедем не с пустыми руками», — уверенно произнес Варп. эти мы не можем свалиться им на головы и потребовать помощи. Сначала доберемся до нужного сектора, обоснуемся, а там решим, как лучше на них выйти». Сектор школы Корвус. Алекс. Четверка адептов снова висела неподалеку от армии. Однако ситуация кардинально отличалась от предыдущей. Сейчас трое из четверки выглядели измученными и с трудом восстанавливались, а разговор вообще вел бестелесный голос. «Все пропало!» — повторял голос. «От Титана ничего не осталось!» «Не преувеличивай, мы кое-что сохранили!» — хмыкнул Алекс. «Это не считается!» Быстро произнесла миром, явно раздражённая, что босс упомянул куски титана в личном хранилище. «Я говорю о добыче уважаемого Листа. От нее ничего не осталось. Только бесполезные куски мяса. Вся энергия закончилась». «Да и без нас добычей», — отмахнулся Лист. Опора давно снял свою пупырчатую броню. Собственно, так поступили все пятьдесят претендентов, чтобы не блокировать излучение титана, которое одновременно и ранило, и трансформировало. Впрочем, к этой двойственности бесформенного все давно привыкли. Без брони Лист чем-то напоминал огромную гориллу, много шерсти и крупные черты лица, которыми он слегка напоминал похожего на орка рентгена. Однако, в отличие от дипломатичного троповца, Лист излучал угрозу. Но это было обычное дело для представителей боевых концепций. «Мы получили тела потенциала», — продолжил он. «Нельзя быть слишком жадными и желать и добычу, и тела потенциала миром. Сила не любит жадных. Тогда мы можем увеличить сумму договора», — предложила она. Хм, договор есть договор. Глупых сила также не любит», — усмехнулся лист. Несмотря на усталость, он выглядел довольным. Впрочем, его можно было понять. Для любого мастера Линзы трансформироваться на этом уровне было подобно чуду. «Нет, так нет», — легко согласилась Миром. «В этом случае я жду архивы и оплату». «В любое время. Однако для этого нужно добраться до главной базы. Путь займет несколько часов. Можем отправляться хоть сейчас». «Не торопитесь, уважаемый лист», — устало пробормотал Ильяр. думаете что можно вот так просто проложить туннель а что титан же мертв собственно поэтому мы сюда изначально и добрались но какой ценой я говорила что мы израсходовали почти все ресурсы это был путь в один конец хм, почему я слышу об этом только сейчас нахмурился лист я говорила об этом несколько раз вздохнула лияр «Но каждый раз ты отвечал, что главное — добраться, и на месте разберемся». «Так вот, мы добрались. Гильдия Троп свою работу выполнила». «Ладно, ладно». Лист примирительно поднял руки. «Сегодня особый день. Я не хочу никого ни в чем обвинять. Ну, еще бы. Но мы сможем выбраться. Скажу через несколько часов, когда сфера непроходимости рассосется». Сухо произнесла Лияр. «Но ничего не обещаю». «Я никуда не спешу. Главное, чтобы это устроило нашего уважаемого благодетеля», — произнёс Лист, поворачиваясь к Алексу. «Я подожду. Мне надо понаблюдать за вашим состоянием», — отозвался тот. «А что, трансформация может откатиться?» — забеспокоился Лист. «Нет», — твёрдо заявил Алекс. «Это я гарантирую. Но мы провели эксперимент». Я получил результаты. Теперь надо разобраться с последствиями.